Почему же Коноваленко вызывал у него такую злость? Может быть, потому что он не желал мириться с презрительным скамерием Белого, который был родом не из Юар, наверное. И правда, все дело в этом. Перелет из Йоханнесбурга в Лондон, а затем в Петербург прошел спокойно. Ночью на пути в Лондон он сидел без сна, глядя в тьму за окном. Временами, далеко внизу, в темноте, словно бы мелькали огни, но он понимал, что это иллюзия. За пределы ЮАР он выезжал не впервые. Однажды ему пришлось ликвидировать представителя НК в Лусаке. В другой раз в тогдашней Южной Родезии он участвовал в террористической операции с целью убийства лидера революции Джошуа Анкому. Тогда все сорвалось. В первый. Единственный раз. И тогда же он решил в будущем действовать только в одиночку. Ебо! Ебо, никогда больше он не подчинится. Как только придет время вернуться из этой холодной скандинавской страны в Юар, Анатолий Коноваленко станет всего лишь незначительной деталью дурного сна, которым Сонгома отравила его. Коноваленко — это расплывчатый столб дыма, который идет прочь. Священный дух, сокрытый в вое поющих псов, прогонит его. Этот наглец русский, у которого такие серые, стертые зубы, навсегда исчезнет из его отравленной памяти. Коноваленко был невысок и коренаст, едва доставал Виктору Мабашу до плеча, Но с головой у мужика был полный порядок. Это Виктор понял сразу. И удивляться тут нечему. Ян Клейн всегда выбирал на рынке самое лучшее. Однако Виктор совершенно не представлял себе, насколько человек жесток. Догадывался, конечно, что бывший высокий чин КГБ, специалист по ликвидации просочившихся агентов и отступников, вряд ли испытывал угрызение совести, когда речь шла об убийстве. Но излишнюю жестокость Виктор считал признаком непрофессионализма. Ликвидация должна происходить мнинги быстро, и чтобы жертва не страдала без нужды. Из Петербурга они выехали на следующий день. По пути в Швецию на пароме Виктора Мабаша так мертв, что всё время сидел в каюте, закутавшись в одеяло. Ещё до прибытия в Стокгольм Коноваленко дал ему новый паспорт и хорошенько проинструктировал. К своему изумлению Виктор обнаружил, что его зовут теперь Шалит и что он гражданин Швеции. «Когда-то давно ты был эритрейским беженцем и гражданства не имел», — объяснил Коноваленко. «В Швецию приехал еще в конце шестидесятых, а гражданство получил в 78-м. «Так за двадцать с лишним лет я бы должен хоть несколько слов знать по-шведски». «Сумеешь сказать спасибо, и хватит», — ответил Коноваленко. «Никто тебя ни о чем не спросит». Коноваленко оказался прав. К величайшему удивлению Виктора, молодая женщина на паспортном контроле взяла его паспорт, мельком заглянула в него и точно отдала обратно. — Неужели вправду можно с такой легкостью въехать в страну и выехать из нее? — думал он. — Да, пожалуй, все-таки и впрямь была причина перенести последний этап подготовки в страну столь далеко от Йорк.